Глава седьмая. «Нет, Раш, это невозможно. Так не пойдет. И ты знаешь, это лучше меня». Лейтенант Грассиоли прижал палец к уголку глаза, но это не помогло. Тик не прекратился. «Извините, лейтенант», — сказал Энди. «Я прошу не за себя. Это семейные проблемы. Я уже отдежурил 9 часов, и до конца недели у меня двойные смены. Полицейский находится на дежурстве». 24 часа в сутки». Энди едва сдержался. «Я знаю, сэр. Я не отлыниваю от работы». «Отлыниваешь. Разговору конец». «Тогда разрешите мне уйти хоть на полчаса. Я хочу заскочить домой, а потом вернусь и буду в вашем полном распоряжении. Я буду работать до прихода дневной смены. В любом случае, у вас после полуночи будет не хватать людей». «А если я останусь, то смогу закончить те рапорты, которые вот уже неделю требуют с Центральной улицы?» Придется работать двое суток без отдыха, но только так можно было добиться от Грасси хоть чего-то. Лейтенант не мог приказать ему работать столько часов подряд, если не было экстренной необходимости, но он мог воспользоваться предложением Энди. Большинство детективов вновь перевели на патрулирование, так что их непосредственная работа очень пострадала. Штаб на центральной улице не считал такой аргумент достаточно веским. «Я никогда никого не прошу работать сверхурочно», сказал Грессиоли, заглатывая наживку. «Но я играю честно, по правилам. Ты можешь взять сейчас полчаса, но не больше, как ты понимаешь. А когда вернешься, все доделаешь. Если хочешь остаться здесь вечером, твое право». Слушай, сэр», — сказал Энди. «Хорошенькое право. Он пробудет здесь до восхода солнца». Дождь, шедший последние три дня, сменился снегом. Огромные снежинки бесшумно падали в конусах света под фонарями на 23-й улице. Пешеходов было немного, но по-прежнему темные фигуры жались к колоннам, поддерживающим экспресс-линию. Большинство ночующих на улицах нашли себе убежище от непогоды, но их невидимое присутствие, как и остальных жителей города, было почти ощутимым. В каждом доме жили сотни людей, их темные силуэты мелькали в подъездах и окнах. Энди наклонил голову, чтобы снег не летел в лицо и побежал, но быстро запыхался и пошел медленнее. Ширли не хотела, чтобы он уходил этим утром, но он не мог остаться. Солу лучше не становилось. Не становилось ему и хуже. Так было последние три дня. Энди хотелось остаться с ним, помочь Ширли, но выбора у него не было. Он должен был идти на дежурство. Она этого не понимала, и они чуть не поссорились, шепотом, чтобы не услышал Сол. Энди надеялся вернуться пораньше, но обстоятельства распорядились иначе. Он мог лишь забежать на несколько минут, поговорить с ними обоими, узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь. Он знал, что Ширли нелегко быть одной с больным старым человеком, но что было делать? В коридоре из-за дверей раздавались музыка и звуки телевизионных передач, а в его квартире царила тишина. У него вдруг возникло дурное предчувствие. Он отпер двери тихо и ее отворил. В комнате было темно. Ширли, прошептал он. Сол. Ответа не последовало, и тишина вдруг страшно поразила его. Где учащенное, хриплое дыхание, наполнявшее комнату раньше? Зажужжал его фонарик. Луч света пересек комнату и уткнулся в кровать, в неподвижное, бледное лицо Сола. Казалось, он тихо спит, но Энди знал, еще до того, как коснулся кончиками пальцев, что Сол мертв. «О боже!» — подумал он. Она была с ним одна в темноте, когда он умирал. И тут он услышал тихие, душераздирающие рыдания, раздававшиеся из-за перегородки.